Ведь у американцев в конце марта была большая неудача: капсула Меркурий не отделилась от ракеты-носителя и затонула в океане. Тут есть над чем подумать. Вечером смотрели кинофильм "Осторожная бабушка", "Пустышка". Ребята с большим вниманием посмотрели короткометражный фильм о полётах космических кораблей с манекенами и животными. Съёмки удались, особенно натурные. Восхищает чёткость работы стартовой команды пункт управления полётом, точность приземления кораблей. 8 апреля. Утро, как обычно, солнечное, тёплое. Состоялось заседание государственной комиссии по пуску космического корабля Восток с человеком на борту. В работе участвовали главные конструкторы, академики и ряд видных специалистов ракетчиков. Рассмотрели и утвердили задание на космический полёт. Заслушали доклады о готовности средств поиска космонавта и корабля после приземления. Затем состоялось закрытое заседание. Решили вопрос, кто полетит. Мне были даны полномочия назвать кандидатом Гагарина Юрия Алексеевича, а его дублёром Титова Германа Степановича. Комиссия единогласно согласилась с этим мнением. Затем после довольно жарких дебатов было решено пригласить на старт и финиш спортивных комиссаров для регистрации данных полёта как мирового рекорда. Горещёк поддержал это предложение председатель государственной комиссии. В заключение решили провести ещё одно официальное заседание и в торжественной обстановке утвердить решение о первом кандидате в полёт и его дублёре. Соседание кончилось, и мы, шумной группой, возбужденные, появились в помещении, где шли тренировки космонавтов в кабине корабля. Гагарина Титов обживали космический корабль. С ними вели радиопереговоры, проверяли исправность оборудования и систем корабля. Все шло нормально. И главные конструкторы, и ведущие инженеры, и рабочие, и сами космонавты были довольны. У многих людей, знающих, что все готово к пуску, то и дело врываются два вопроса. Когда? Кто? 9 апреля. Сегодня день воскресный, но работы продолжаются и на пусковой площадке, и в пункте управления. Занимались и мы с космонавтами по намеченной программе. Из Москвы прилетела еще группа товарищей. Они сразу же включились в работу. Бадминтон играл в паре с Юрием Гагарином, против нас выступал Герман Титов и еще один из космонавтов. Играли в темпе, счет 3-1 в нашу пользу. После игры отдохнули. Решил не томить космонавтов, объявить им о решении комиссии. По этому поводу, кстати сказать, было немало разногласий. Одни говорили, что решение о том, кто летит, надо объявить на старте. Другие считали, что надо сделать это заранее, чтобы космонавт успел привыкнуть к этой мысли. Пригласил к себе Юрия Гагарина и Германа Титова, побеседовал о ходе подготовки и сказал просто, как можно более ровным голосом: "Комиссия решила: летит Гагарин, запасным готовить Титова". Не скрою, Гагарин сразу расцвёл улыбкой, не в силах сдержать радости. По лицу Титова пробежал тень сожаления, что не он первый. Но это только на какое-то мгновение. Герман с улыбкой крепко пожал руку Юрию, А тот не приминул подбодрить товарища. Скоро, Герман, и твой старт. Рад за тебя, Юра. Поздравляю, — ответил Титов. Молодцы, ребята. Десятое апреля. Сроки до старта исчисляются теперь не днями, а часами. Еще и еще хочется проверить себя, проанализировать планы и намеченные программы, чтобы убедиться в полной готовности к пуску. В 11 часов утра состоялась встреча членов Государственной комиссии, ученых, конструкторов, ракетчиков с группой космонавтов. Это было официальное представление в дружеской обстановке будущих капитанов космических кораблей, тем, кто готовит полет. Первым выступил Сергей Павлович Королев. По памяти восстанавливаю его выступление. Дорогие товарищи! Не прошло и 4 лет с момента запуска первого искусственного спутника Земли, а мы уже готовы к первому полёту человека в космос. Здесь присутствует группа космонавтов, каждый из них готов совершить полёт.